Глава пятая Стоило нам только зайти за импровизированную баррикаду, как я увидел впереди хорошо освещенный полноценный городской двор те самые многоэтажки, которые привлекли мое внимание изначально. Трудно сказать, почему мирные даже не пытались замаскировать свое присутствие здесь, Предполагаю, у них на то были веские основания. Не думаю, что местные лидеры были дураками. И я в любом случае был рад тому, что не нужно лишний раз напрягать зрение, чтобы рассмотреть очередную, особенно плотную тень. Место оказалось действительно отличным. Четыре дома, создающих закрытую коробку, внутри которой горело сразу несколько ярких фонарей, разгоняющих уже ставший привычным мрак этого города. Двор подобной формы удобно защищать. И если потребуется, держаться здесь можно сколь угодно долго. Здесь же, прямо посередине двора, на бывшей когда-то детской площадке мирными был установлен тент, под которым виднелось множество столиков, часть из которых были уже заняты людьми. Кто-то обедал, кто-то разговаривал, Стоял непривычный гул, от которого я за время своих злоключений успел отвыкнуть. Хотя, нужно сказать, особо голос здесь не повышали. Люди говорили тихо, явно понимая, что лишний шум точно ни к чему. Девушка из моей группы сердечно попрощалась с моими сопровождающими и, помахав мне рукой, побежала в сторону этих столиков. Надо же, как быстро освоилась здесь. Контраст между городской тьмой и этим был слишком сильным. А еще это внезапно накатившее чувство безопасности, С большим трудом удержал себя от облегченного выдоха и мысленно припомнил встречу с двумя уродами, а также задание браслета, красноречиво предлагавшего убивать других людей. Расслабляться даже здесь нельзя. Слишком высоки ставки. Я по своей природе одиночка и не люблю столпотворения людей, потому вдвойне неожиданно, что меня так задело обнаружение этого места. Уверен, все это следствие последних событий и пережитого. Не каждый день тебя хотят убить монстры и бандиты. От невеселых мыслей отвлекла девушка, которая первой меня встретила. Она указала на дорожку, ведущую вдоль одного из домов. Теперь в свете фонарей я разглядел, что девушка красива. Высокая, почти с меня ростом, невозмутимая. Светлые волосы были стянуты в хвост. Необычные слегка восточные черты лица придавали ей еще больше привлекательности. А еще эта походка, легкая и стремительная. Почему-то уверен, что она сильный боец и легко сумеет справиться с человеком даже в два раза тяжелее себя. «Тренер, дальше ты уже один. Я в арсенал!» Она кивнула мужчине и коротко попрощалась со мной. «Удачи!» «А я все гадал, чего ты за нами увязалась, Май?» Понимающе усмехнулся между тем тренер. «Но не думаю, что у тебя что-то выгорит. Шеф ясно дал нашим понять, чтобы больше никакого транжирства. Посмотрим». Коротко ответила девушка и быстрым шагом направилась куда-то в сторону соседнего дома. Вот же упрямая, хмыкнул парень и доверительно пожаловался мне. Никого, кроме шефа, не слушает. Замучились уже с ней тут все. Комментировать его слова я никак не стал. Раз она все еще тут и даже стоит в дозоре, значит всех ее характер устраивает. Между тем тренер повел меня к подземной парковке, расположенной под одним из зданий. Мирные использовали ее в качестве своего штаба и самого защищенного места в лагере. В ее дальней части находилось что-то вроде огороженного гофрой помещения, явно сделанного на скорую руку, но при этом основательно укрепленного. Войдя через проход без двери, мы оказались в подобии кабинета, обставленного двумя столами, придвинутыми вплотную друг к другу, несколькими стульями и установленными вдоль стен простыми на вид шкафами. Сейчас в этом помещении находился только один человек. Он стоял к нам спиной, задумчиво рассматривая на столе карту, точную копию той, что досталось мне после столкновения с неудавшимися убийцами. «Шеф тут новенький нарисовался», — подал голос тренер. «Он из недавней группы. Отстал, когда мы отпадали и драпали, и только сейчас до нас добрался». Предводитель мирных оказался мужчиной среднего роста с довольно обычной комплекцией. Однако стоило ему только повернуться ко мне, как я сразу наткнулся на его внимательный взгляд. Он еще ничего не сказал, а я уже вдруг понял, что это совсем не простой человек. Что-то было в нем такое. Смотришь и понимаешь. Это лидер. А еще в прошлом я с такими людьми уже сталкивался, и не скажу, что воспоминания были хорошими. Слишком уж часто эти лидеры привыкли идти по головам других людей, добиваясь своих целей, в чем бы те ни заключались. «Как зовут?» Мужчина вопросительно посмотрел на меня. Край. Меня лабиринт назвал шефом. Удачно получилось. Он протянул руку, продолжая внимательно всматриваться мне в глаза. У этого лабиринта вообще своеобразное чувство юмора, заметил я, крепко пожимая руку лидера мирных. Итак, край. Расскажи нам с тренером, как тебе удалось так быстро найти нас? И будучи новичком, даже без проблем добраться сюда. В тоне шефа послышались едва уловимые нотки недоверия. «Карта?» — кивнул на стол. «Такая же, только с пометками. Так уж вышло, наткнулся тут на уродов от них». Пришлось опять возвращаться к эпизоду с двумя неудачниками и падалью, которая меня отчасти спасла. Найденную карту я вытащил из рюкзака и передал лидеру. Мужчина отложил ее немного в сторону и внимательно продолжил слушать историю моих похождений. Наконец, я закончил уже второй раз за сегодня описывать свои похождения, И закончил на месте, как добрался до лагеря мирных. Интересная история, кивнул шеф. В его глазах все еще сохранялось недоверие, но уже не такое явное. Ты хорошо потрудился. Раз уж тренеры и группа подтвердили твои слова, у меня нет оснований тебе не верить. Добро пожаловать в команду. Спасибо, шеф. Я с благодарностью кивнул, хотя внутренне все еще не был уверен, что мне вообще нужно это попадание в команду. Чего я действительно хотел, это разобраться, что здесь происходит и как выбраться. Пара замечаний. У нас есть тут свои правила, их не так чтобы много, но главных всего два. Первое. Мирная теперь твоя семья. Никаких склок и конфликтов. За это будут серьезно наказывать. Второе. Все здесь равны и должны выполнять работу, чтобы иметь возможность отдохнуть в защищенном месте. Вступишь в группу. Обязанности... Патруль наших территорий и разведка дальних районов, если потребуется. В основном мы проверяем обновленные магазины и сопровождаем фуражиров. Ну и качаемся, конечно, чтобы выбраться из этой жопы. Если ты не готов следовать нашим правилам, можешь уходить прямо сейчас. Я готов. Посмотрю, что тут да как, а там уже будет видно. Выбора -то у меня сейчас все равно нет. Отлично. Сегодня можешь отдыхать, к обязанностям приступишь завтра. Тренер, мой заместитель, есть еще медведь. Его ни с кем не перепутаешь. Они оба это мой голос. Все, что нашел и добыл до момента вступления к нам, твое по праву. Никто не претендует. Но с этого момента часть добычи придется отдавать в общий котел мирных. Это обеспечивает выживание группы в целом. Шеф еще раз задумчиво осмотрел меня, после чего повернулся к своему помощнику. Тренер, определи его в какую-нибудь группу по опытнее. Очевидно, человек он непростой, такие способности глупо взрывать. Конечно, кивнул тот. Пойдем, край. Вначале покажу тебе здесь все, а потом займусь уже твоим определением. Удачи, шеф. Я кивнул лидеру, направляясь за тренером. И тебе, край. И тебе. Мужчина уже ничего не слышал, разворачивая перед собой полученную от меня карту. И никто не знает, что это за чертов город и почему здесь постоянно тьма эмоционально закончил мужик по имени забивала. Его порекомендовал тренер в качестве человека, который может ответить на все мои вопросы. Привел под тот самый навес, где стояли столики, подсадил к этому забивали и тут же умчался решать важные по его словам дела. Впрочем, мне по большому счету сейчас было и не важно, кто примется объяснять, лишь бы растолковал все. Ну, а у мужика язык оказался подвешен, что надо. И чесать он им очевидно любил как и приложиться к выпивке, что сейчас с наслаждением и делал, одновременно объясняя мне «непреложные истины», известные каждому именованному появившемуся в городе. Первые несколько минут мужик втолковывал мне, что способа вернуться не существует. Никто никогда не слышал, что такое возможно, а браслеты на эту тему молчат. Добиться чего-то более вразумительного от него у меня так и не получилось. Нет, и все тут. А теперь еще и этот рассказ про город». «Говоришь, солнца никогда не бывает?» Я непроизвольно глянул на растянутый над нашими головами плотный тент. «Никогда», — покивал, забивала. «Я здесь уже два месяца, и за все это время ни разу его не было. Если бы не электричество и работающий водопровод, хрен его знает, что бы мы делали». «А что насчет того же электричества? Откуда-то оно же здесь появляется, и водопровод тот же...» Ха, «Хрен его знает. Наши пытались пару раз разведку проводить и выбраться из города, да только это все пустое». «Город закольцован». «Да», — мрачно выдал мой собеседник и с каким-то отчаянием приложился к стакану со своей бурдой. «В каком смысле? Закольцован?» Я даже подвис, пытаясь понять, что имеет в виду забивала. «А вот в таком. Доходишь до его конца, перешагиваешь какую-то, мать его, непонятную и невидимую границу. Хренак! И вот ты уже заходишь с другой стороны города. Супер, да? Куда бы ни пошел, все равно оказываешься в этой жопе, мать её, растак». Мужик выдохнул, выплескивая себе в самый настоящий граненный стакан еще одну порцию бурды, продолжая рассказ: А еще все эти обновляющиеся магазины, да. Обносишь его подчистую, приходишь через неделю другую, а там все стоит на тех же местах. И машины, которые не работают, хотя заправлены, и вроде как исправны. Местика, мать его. У многих тут вообще крыша едет от такого. Посидели, помолчали. Я пытался уместить всю эту кашу в голове, но как-то пока не особо выходило. «Слушай, а почему это место лабиринтом назвалось?» «Ничего похожего даже близко здесь не вижу. Обычный город». Наконец прервал я паузу. «А хрен его знает. Мы все здесь в непонятках. Город и город. Может, как выберемся отсюда, станет понятнее». «А да, точно. Забыл, чего рассказать. Это к вопросу о возвращении. Вот какой у тебя дома шел год, когда ты попал сюда?» «Э-э-э, 34-й, ответил ему, не понимая, чего он перескочил на другую тему. А у меня восемнадцатый был паря, огорошил он вдруг. Тут у всех по-разному. Кто-то вообще из девяностых к нам прилетел, и о смартфонах там всяких или интернетах слыхом не слыхивал. Дела. Я откинулся на стул, поворачивая голову. По местным часам уже было довольно поздно. И кроме парочки уставших ребят, пришедших с патруля и сидящих за дальним столиком, под тентом никого не наблюдалось. Всё сказанное плохо укладывалось у меня в голове. Как это? Разные года. Перемещение во времени, как у фантастов? Если этот чёртов лабиринт забрал меня из дома, значит, должен суметь вернуть? Не может быть иначе. А забивала, продолжал. «Вот тебе и дела». «Мы тут сидим в самой настоящей жопе, взаперти с этими гомадрилами, уродами северными и тварями наподобие падалей или кошмаров!» «Погоди, погоди!» – прервал я мужика. «Падали, я знаю, встречался с ними. А гмадрилы, Это те обезьяны высокие, что ли?» «Ага, они самые уроды. Сильные. Убивают и охотятся на нас. Еще и разумные вдобавок. Ловушки твари делают!» Слава богу, в наших районах они почти не появляются. Хоть на том спасибо. Пойдем, покажу кое-чего». Мужик поднялся из-за стола и уверенно направился в сторону одного из домов. И двигался он так, словно и не пил буквально только что. А повел он меня на крышу одной из многоэтажек мирных. Благо лифты работали, и на то, чтобы подняться туда, у нас ушло не больше нескольких минут. «Глянь край! Вот наш город!» Забивало поднял руку, показывая вперед. Вон как горят окна домов. Даже некоторые фонари работают. Глянешь, так и не заметишь особо различие-то пока не присмотришься к небу. Звезд-то! Нет, сколько ни смотри. А еще тут нет ветра. Вот такие пироги с капустой край. Я подошел к краю крыши, осматриваясь вокруг. На многие сотни метров вперед шла самая обычная городская застройка. «И действительно, так вот сразу и не скажешь, что город пустой, и там никого нет, кроме редких людей и опасных тварей. К слову о них. А что за северные и кошмары? А с первыми ты, скорее всего, уже встречался, это те уроды, что на тебя напали. Ну, я предполагаю, что они. Короче, эти ребята типа заняли один из северных районов и держат там базу. Так же, как мы, качаются, рубят в мелкую капусту падалей и заодно не брезгуют для поднятия уровня убивать людей». Я сразу вспомнил слова одного из родов о том, что ему не так много осталось. Наверняка имелось в виду до завершения задания. Тем временем Забивало продолжал рассуждать о северных. Он смотрел куда-то вдаль невидящим и пустым взглядом. «Это же намного проще, чем выполнять задание лабиринта с убийством местной живности. Нашел какого-нибудь зеленого новичка и грохнул его беззащитного. Особенно лютуют те, у кого срок выходит. Вот они начинают чуть ли не на своих же кидаться». Даже у нас такое встречается, а там тем более. С этими ребятами лучше лишний раз не пересекаться. А что будет, если подойдет срок, и ты не выполнишь основное задание лабиринта?» Последние слова забивал и напомнили мне об этом. Мужик разом помрачнел. Он явно уже пожалел о том, что начал этот разговор. «Пару раз мне приходилось видеть, как все происходит». «Где-то за неделю до конца срока браслет начинает регулярно напоминать о себе. Если ты не успеваешь заработать нужное количество энергии жизни, лабиринт просто забирает себе подаренное тебе имя, а вместе с ним и разум. Превращаешься в пускающего слюни безумца. Отвратительное зрелище. А дальше? Дальше лучше не знать, что будет. И от этого, мать его, браслета еще никак не избавиться. Хрен его разрежешь». А если руку какая тварь оттяпает, и ты выживешь, так он на другую появляется уже на следующий день. Забивал и замолчал, погрузившись в свои мысли или воспоминания. Разговор о лимите сильно расстроил его, и не нужно уметь читать мысли, чтобы понять это. Я поднял перед собой браслет, вглядываясь в него. Интерфейс тут же услужливо развернулся передо мной. До конца задания у меня осталось 239 дней. Кажется, что много, но... «А что там, ну, после задания, когда его выполняешь?» По-хорошему, я должен был задать этот вопрос первым. «Никто не знает», — мужик пожал плечами. «Люди выполняют задания и просто пропадают из города. Они никогда не возвращаются. Некоторые еще несколько недель или месяцев могут жить с нами после выполнения, но лабиринт обязательно так или иначе заставляет их сделать выбор. Вот так вот. Ладно». «Давай возвращаться, надоел тут торчать!» Как раз в тот момент, когда мы спустились, со стороны баррикад за обжитым мирным двором послышался дребезжащий шум. Миг, и вот уже по дороге группа из нескольких крепких мужчин протащила самую настоящую клетку с остальными прутьями. Где они ее нашли и как приволокли через город, одному богу известно. И мне вот интересно, на кой черт эта штука была нужна мирным? Мы несколько секунд молча следили за работой мужиков, пока клетка не скрылась где-то под домами в подземной парковке. И только после этого вернулись обратно под навес. Никто наши места не занял, и даже бутылку с непонятным пойлом забивал и не утащили. Так, а что насчет браслетов вспомнил я о еще важном вопросе? Все эти параметры, которые мы можем улучшить, навыки и магия, она действительно еще как край, еще как. Тут у нас есть пара ребят, что появились с раскачанным духом и умудрились уже взять парочку заклинаний. И могу сказать точно, они превращаются в ходячую машину убийств. Видел я, как один мужик превратил падаль в зажаренный кусок мяса меньше, чем за секунду. Это, знаешь ли, серьезно? Да, маги быстрее всех заканчивают свое главное задание и даже еще ненадолго остаются, чтобы поднакопить энергию жизни». Мало ли что там будет дальше. Вот и готовятся. Минус у этих монстров только один. Они должны перезаряжаться. Очки магии долго восстанавливаются, знаешь ли. А без них маг, ходячий мертвец. Вот так вот. А я могу стать магом? Ну, если у тебя начальный дух на уровне 6, то почему бы и нет. Почему именно 6? Не понял я. Так все атакующие заклятия появляются на седьмом уровне параметра а до этого никому не нужный шлак. С пятеркой духа, знаю, тоже иногда стартуют, но это редкость. Первый уровень получить просто. Есть пара скрытых заданий, которые выполняются за пару дней. Вкладываешь полученный стат в дух и поехал всех уничтожать. Я с сожалением глянул на свой параметр духа. Мои мечты превратиться в мага похоронила четверка. Забивала прав. Слишком тяжело будет поднять его до семерки. Минимум еще три уровня. Сомнительная затея. Ну, нет так нет. Вообще вариантов развития куча. Воины у нас качают ловкость, силу и выносливость. Маги, дух, выносливость и меткость. Стрелки, меткость, ловкость и восприятие. Но это не обязательно. Ты можешь сам решить, что качать. Никто не неволит. Ну и навыков в вагон еще и маленькая тележка. еще и редкие выпадают с местных тварей, да. Только когда что-то поднимаешь, думай головой. И держи в уме то, что с этими статами тебе как-то дальше жить и качаться. Умереть в этом проклятом мире, больше похожем на задницу, как два пальца об асфальт. Легко. Забивало вдруг замолк, уставившись куда-то вдали, о чем то напряженно думая. А затем выдал с надрывом и совершенно без слуха. «А я хотел бы сейчас пройти по тем дорогам, что бродил, девчонку за руку вести, по крышам бегать и люлей всем раздавать». «Миг!» и мой собеседник с размаху падает лицом вниз с громким стуком, врезавшись лбом о стол. Над столом тут же поднимается его мощный храп. «Э, забивало!» Я попытался растормошить его, на бестолку. Он продолжал протяжно храпеть, никак не реагируя. «Оставь его, мужик!» Один из отдыхающих патрульных подал голос. «До него не докричишься, пока не проспится!» М «Да, но ничего не попишешь!» Хотел расспросить, забивало еще немного, но не судьба. Позже попробую разговорить его еще. Уверен, мужик не будет против ответить на другие вопросы. Поднявшись из-за стола, направился к одному из домов. Перед тем, как уйти, тренер показал мне мой новый дом. Пустующих однушек на базе мирных хватало, так что с этим проблем не возникло. Пора мне немного отдохнуть, впервые за целые сутки. Думаю, я это заслужил. Завтра меня ждет тяжелый день и знакомство с группой.